Первая цифра была 1840, и доходили до самого низа, где было написано 1970. Это произошло в 1950 году, и я помню, как был удивлен, увидев, что маленькая стрелка на хрустальной гильке указывала точно на отметку 1950. Тогда я решил, что наконец-то сделал великое открытие о том, как работают все часы.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 Впервые в жизни порка принесла мне явное облегчение, и пока я был маленьким, ни разу больше не подходил к этим часам. Правда, любопытство заставило меня начать осторожные расспросы о моих предках. Отец отвечал очень уклончиво. Взгляд его устремлялся куда-то вдали, он говорил. «Я сам очень многого не понимаю в своем детстве, сынок. Когда-нибудь я все тебе расскажу». Он умер внезапно от воспаления легких. В ту мне исполнилось 13 лет. Его смерть была для нас потрясением не только душевным. С деньгами тоже не все ладилось. Среди прочих вещей мать продала и старинные дедушкины часы. Мы начали подумывать о том, чтобы сдавать комнаты жильцам, когда неожиданно из-за роста промышленности сильно подскочили цены на землю, которой мы владели на другом конце города.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 «Джозеф Мейнард, я хочу представить вам мою дочь Мариэту. Мы только что говорили о ней, с ней о похоронах. Правда, дорогая?» Девушка продолжала смотреть на меня. «Разве мама?» — спросила она. «Ну, конечно. Неужели ты не помнишь?» — запальчивостью сказала миссис Колдуэлл. «Мы с Мариетой уже приготовились к завтрашним похоронам», — торопливо добавила она. «А мне казалось, — спокойно заметила Мариэта, что мы договорились на завтра поехать на ферму Джонса».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 Я отступил назад, давая им пройти, затем обошел квартал кругом и вновь очутился в своем доме. Я обследовал его сверху донизу в смутной надежде найти тело усопшей, но о нем явно уже позаботились. Мне стало не по себе. Моя мать умерла в 1963 году, когда я находился в далеком Вьетнаме, и ее похоронами занимался адвокат нашей семьи.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 «Ощущение мрачной атмосферы смерти постепенно опустило меня, зато взволновала следующая мысль. Действительно ли Джозеф Мейнер вернулся домой 18 мая 1904 года?» А если нет, то к кому тогда относилась запись от 19 мая, сделанная в дневнике дедушки, в которой говорилось «Был сегодня на похоронах и опять разговаривал с Мариэттой». Опять разговаривал. Вот что там говорилось».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 «Я дошел до того места, где Джозеф Мейнард и Мариетта Колдуэл объявили о своей помолвке, а чуть позже до записи под одной из дат. Сегодня женился на Мариетте». В волнении я отложил дневник в сторону. Весь вопрос заключался только в одном. Если речь шла именно обо мне, то что же произошло с подлинным Джозефом Мейнардом? Неужели единственный сын моих прародителей погиб на одной из американских границ и об этом так никогда и не узнают в его родном городе?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 Теперь предстояло обеспечить рождение моего отца. Завоевать сердце Мариеты оказалось на удивление трудно, хотя я твердо знал, что женитьба наша должна была состояться. У нее был поклонник, молодой человек, которого я с радостью задушил бы собственными руками не один раз. Он был из породы краснобаев, но без гроша за душой и родители Мариеты были настроены явно против него, что, впрочем, дочь, по-видимому, нисколько не волновала.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 Не знаю, следует ли это отнести насчет влияния матери, только Мариетта вдруг стала относиться ко мне более благосклонно. Я настолько увлекся ухаживанием, что совсем позабыл про дневник. После того, как мы обручились, я пролистал его, и все, что со мной произошло, оказалось там описано точь-в-точь, точь, как было на самом деле. От этого всего мне стало как-то не по себе.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 У меня начались неприятности. Бриетта желала знать, куда я без конца исчезаю. Она была чертовски любопытна и без конца расспрашивала меня о моем прошлом. В каких странах я бывал, что я там видел, почему вообще уехала из дома и отправился путешествовать. Она совсем меня заклевала, но ведь я не был настоящим Джозефом Мейнардом и не мог ответить на ее вопросы. Сначала я намеревался жить с ней до тех пор, пока не родится ребенок, лишь изредка появляясь в своем времени.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 вырвалась у нее, и, откинувшись на спинку кресла, она смущенно рассмеялась. Несколько человек посмотрели на нее и тоже засмеялись, но как-то неуверенно.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 Джоан, сказал Мейнард, по-моему, тебе следует закончить этот рассказ. Его жена взглянула на часы. Думаешь, я успею, милый, без 2012. Наши гости наверняка хотят успеть отпраздновать Новый год. А ты покороче, сказал Мейнард. Страхи Терри относительно того, что его любопытная жена увидит, как он отправляется в будущее и возвращается обратно, начала Джоан, были вполне обоснованы. Случилось так, что она увидела, как он исчез.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 Однажды утром, когда он встал раньше ее, оставив на подушке записку, что уезжает на два дня, Мриетта надела дорожное платье, взяла с собой все деньги, какие были в доме, и подошла к часам. Прежде она не изучала, не раз изучала их и, в принципе, поняла, как они работают. Подойдя, она сразу заметила, что гирька стоит на отметке 1967. Мриетта схватилась рукой за хрустальную гирьку, как это делал ее супруг,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 «Ведь вы сказали, что цифры на стержне кончаются на отметке 1970. Но только что наступил 1971 год!» «А!» — сказал Терри Мейнард. Лицо его приняло недоуменное выражение. Он привстал с кресла, чуть не выплеснув коктейль из бокала. Затем вновь медленно сел и пробормотал. «Я уверен, что все будет в порядке. Судьба не может так посмеяться надо мной».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 «Вам, вероятно, будет небезынтересно узнать, — сказал он, — что ваши часы остановились ровно в полночь». Мейнард по-прежнему сидел в кресле. «Я уверен, что все будет в порядке», — повторял он. «Две женщины встали со своих мест. Мы пойдем наверх и поищем Джоан, сказала одна из них. Через некоторое время они вернулись. «Ее там нет, мы всюду посмотрели». В комнату вошли трое гостей, которые удалились в столовую, когда Мейнард начал свой рассказ. Один из них весело сказал: «Ну, полночь прошла, так что, думаю, все кончилось». Он посмотрел на Мейнарда. «Вы, конечно, сказали им, что номерается кончается на цифре 1970». Гости заерзали на своих местах, нарушив тягостное молчание. Мужчина обратился к ним все тем же веселым тоном.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 Ну уж нет, мне как-то не по себе от этой истории Мейнард всегда казался мне странным Ну, здорово рассказал, верно? Позже, когда гости начали расходиться, одна женщина жалобно спросила Ну, если все это шутка, почему Джоан не вернулась? Чей-то голос прозвучал из темноты за дверью Мейнарды такая занятная пара Правда?